Царицу радовали посещение слепой своего дома. Семь лет на месте полимархи Священный Совет держит и схену, не утверждая ее в законном звании. Ясно, что копье полимархи берегут для биаты. Если биата станет полимархой, и если она будет на стороне царицы, пусть и тайна, Это значит, что в каких-то делах можно будет рассчитывать на ее мать Гелону, а это очень много. Завтра Кадмея примет сотню молодых амазонок. Царица верила, что в скорости эта сотня будет верна ей до конца. Если Бята станет полимархой, то дадут сотни и Милете, а в том, что Милета любит ее, Годера не сомневалась. Да, она теперь ясно понимала, что время перемирия прошло не напрасно, и пришла пора действовать. Кого может противопоставить ей Атосса? Конечно, богоданную Агнессу. То, что случилось сегодня, не было для царицы неожиданностью. Но девочке так мало лет что царица пока не будет считать ее серьезной противницей. Может быть, она, как и раньше, ошибается и недооценивает Атоссу. Поживем — увидим. Следующий день праздника выдался таким же ясным и теплым. Снова со всех сторон в город начали стекаться люди. Шли вольно отпущенные, и вели с собой рабынь, тех, что понадежнее и не заняты на неотложных работах. Атоса, разрешив рабыням эту вольность, надеялась убить двух зайцев. Пусть рабыни скрасят этим ярким праздником свое невыносимо тяжкое житье, и пусть увидят, как сильна фермаскира. Это, может быть, отобьет у них охоту бунтовать, и они забудут о побегах. И еще одну тайную мысль вынашивала Атосса. В решительной войне за покорение Кавказа она думала поставить под копье и рабынь. На площади около храма стали собираться люди. Первым пришли метеки и рабыни. Их оказалось много, гораздо больше, чем ожидали. Вольно отпущенные жили в городе мало. Вся жизнь их проходила около стад, табунов и в пригородных поместьях. И многие пришли оттуда, зная, что такое вряд ли повторится когда-нибудь еще. Они бедны и ничего, кроме цветов, венков и гирлянд роз, принести не могли. Метеки ярким цветущим поясом обрамили агору, тесно прижавшись по краю площади. Выходить на середину они побоялись. За метеками на площади появились гоплитки. Они выходили колоннами под командой своих сотенных и вставали подковой впереди вольно отпущенных. На гоплитках блестящие бронзовые шлемы, тяжелые панцири и латы, у поясов длинные мечи. Вскоре со стороны главной улицы, идущей от речной пристани Когори, раздались звуки флейты. Это царица Годейра вела наездниц. Под ней гнедой крутогривый жеребец для торжественных выездов. Попона обтянута цветной кожей и обита по краям золотыми пластинками. Сама царица в сверкающем на солнце серебряном шлеме, увенчанном султаном из павлиньих перьев. На плечах коричневый гематии, плащ с оранжевыми каемками по краям. На поясе короткий меч». За царицей идут конные отряды амазонок в бронзовых шлемах с перьями, с копьями, короткими мечами. Дробно и звонко стучат копыта по мостовой.